Глава 58. Из больницы я выскочила, обернувшись лесой. Вокруг собралось плотное кольцо взволнованных оборотней, так что это был единственный способ прорваться сквозь них. Найти Хакана. Надеюсь, врачи разберутся в записях Ника. Они люди, у них хорошее образование и опыт. Оборотни, конечно, были бы больше заинтересованы, но не все профессии нам доступны. Я оставила им всю сумку. Вдруг понадобятся еще какие-то документы. Пусть подготовят все, а я приведу дракона. Ник продержится. Он же что-то понял, придумал. Это был не бред и не горячка. Такие, как Ник, даже в столь сложной ситуации способны рационально мыслить. Ему плохо, но его мозг работает как раньше. Мастерсон сказал, что Хакан сторожит поезд, а значит, мне нужно на вокзал. Надеюсь, капитан никуда не пошел и выполняет приказ. Не знаю, что с министром, и знать не хочу. Убили так убили. Он заслужил. Улицы мелькали, не задерживаясь в памяти. Я уворачивалась от множества ног, перепрыгивала ящики, огибала палатки, которые выросли везде, будто грибы. Городской вокзал неподалеку. Удобно для приезжих. Министр бы точно не добрался далеко. Слишком многих он бесит. Вокзал выглядел обычно, только светящиеся буквы названия отделяли его от других зданий. Народу, на мое счастье, мало. Сейчас здесь стоял всего один поезд. Я обратилась в человека, рассыпая золотистые искры на перрон, и крикнула. «Хакан, ты здесь?» Спустя несколько минут из вагона, неспешно разминая широченные плечи, вышел капитан. Челюсть напряжена, взгляд тяжелый, явно не в настроении. Да и выглядит уставшим и дерганым, как давно он спал. «Ты какого хрена здесь делаешь без Ника?» — рыкнул он без приветствия. «Давай к эльфу, и чтоб не на шаг поняла». «Заткнись и бегом в больницу! не ранен! Ты ему нужен!» «Что? Как это?» Хакан сорвался с места, но буквально через пару шагов затормозил. «Проклятие! Я не могу! Мне нельзя отходить!» «Можно! Времени нет! Ник умирает, но ты его спасешь! Швелись!» Я рванула обратно, добежав до края перрона, оглянулась на капитана. Он все еще стоял, смотрел на поезд и жмурился, будто принимал решение, которое доставляло физическую боль после чего тряхнул головой и нагнал в два шага. «Что с Ником? Что этот урод сделал?» «Стрелял в меня. Он закрыл!» «Если бы взглядом можно было поджигать, от меня и пепла бы не осталось!» «Похоже, ты сделала все, чтобы я понял. Знакомство тебя и Ника стало роковой ошибкой в моей жизни!» «Он зол и жесток. Не уверена, что я заслужила эти обвинения, хотя, может, и правильно. Стало обидно и очень грустно». Пробирался сквозь толпу, расталкивая и не церемонясь. Когда мы оказались у порога больницы, едва не снес охранника. Тот благоразумно увернулся. Взбежали на второй этаж, к операционной. Но Ника там не оказалось. только помощница вымывала оставшиеся кровавые следы на полу. «Где?» — рыкнул Хакан. «Доктор?» «Ник!» «Так это, господина Бетта не откачивает. Сердце второй раз остановилось». «Ой, курь-то — запречитала она. «Как мы без благодетеля нашего?» Я сглотнула и втянула носом воздух. Запах его крови, след. Я же везде его узнаю, так? Определившись с направлением, я побежала по коридору. Хакан, не спрашивая, рванул за мной. Нам пришлось добежать до соседнего блока, прежде чем я нашла нужную дверь. Лаборатория? Ника сквозь прозрачное стекло я не увидела. Ширма стояла. Сама комната напоминала нашу лабораторию. Повсюду колбы, баночки и трубки. Гудит вентилятор. Врач, стоящий у шкафа с реактивами, заметил меня и толкнул дверь. «Пришел? Наконец! Капитан, нам срочно нужна ваша кровь! Переливание! Все уже подготовили! Идемте!» Хакан будто не услышал. Когда его втащили в комнату и провели вглубь так, что он увидел лежащего на широкой больничной кровати Ника, то замер, оцепенел. Меня тоже трясло, потому что по виду уже сложно было поверить, что Ник жив. «Брат!» — губы капитана задрожали. «Проклятье, как это? Ты не можешь! Не вздумай, только не ты!» Я впервые видела его таким. Хакан, элита нашей империи пример для всех детенышей. Тот, кого рисовали на плакатах и о ком мечтали не только оборотни, но и женщины других рас, практически плакал. И это, пожалуй, пугало сильнее всего. Я поняла, что Ник — его самое уязвимое место, что он готов терпеть пытки, унижение и жестокость, но не справится со смертью близкого и, видимо, единственного друга. «Капитан!» Снова позвал врач, но Хакан не отреагировал. Он будто прирос к земле. Нужно что-то делать, иначе его и мой самый страшный кошмар осуществится. Что я могу? Ответ появился сам собой. Я обошла громилу и, замахнувшись, влепила ему звонкую пощечину. Звук повис в воздухе долгим эхом. Кажется, все присутствующие уронили свои челюсти. Я совершенно уверена, что никто здравомыслящий себе такого не позволил бы. «Хватит тратить время зря!» — рявкнула я. Голос звучал истерично, но сейчас мне было плевать. Если это сдвинет Хакана с места хотя бы для того, чтобы убить меня, дело стоящее. Ладони жгло, как огнем, и я сжала кулак. Надо будет, еще врежу. Все шарахнулись назад, а доктор подавился воздухом. Все смотрели на меня со смесью ужаса и сочувствия на лицах. Люди, а капитана тоже опасаются. Но Хакан тряхнул головой и посмотрел на доктора. «Что нужно? Кровь?» Он скинул с себя куртку и обнажил мускулистую руку. «Берите. Хоть всю!» Все пришло в движение. Хакана утащили за ширму, а я отступила к двери, поджав хвост и прижав уши к голове. Там обнаружился стул, на котором лежала сумка Ника с торчащими из нее документами. Чтобы чем-то занять руки, я сложила все аккуратно и села, обнимая вещи мужа. Спустя несколько невероятно долгих минут доктор подошел к лабораторному столу, добавил в колбу кровь и набрал новый шприц. «Это все еще может быть бред умирающего мозга». Прошептал он, никому не обращаясь, и ушел к Нику. Я тоже это понимала. Но понимала и то, что получившийся состав может оказаться спасением. Выбора-то нет. Он все равно умирает. Мне очень хотелось верить, что все будет хорошо. Сыворотка поможет. Мы спасем Ника, вернемся домой. И он больше никогда не будет кашлять. Хакан подошел ко мне и опустился на пол рядом с моим стулом. Ничего не сказал, просто подтянул колени и обхватил голову. Я положила на его плечо ладонь. Сейчас я не могла его утешить, сама нуждалась в поддержке, но это касание не позволяло нам провалиться слишком глубоко во мрак. Сидели молча, глядя на неподвижного, страшно бледного Ника. В голове нет и малейшей мысли, я, кажется, не всегда даже понимала, где нахожусь. Внезапно медсестры засуетились. «Доктор, пульс пропал!» Врач подбежал, на ходу командуя принести маску начал давить на грудную клетку. Вокруг мельтешили люди, подносили шприцы, замешивали лекарства, готовили какие-то приборы и инструменты. Укол в сердце. Неожиданно движение замедлилось. Я подняла уши, думая, что пульс вернулся, но врач вздохнул и начал стягивать перчатки. «Лин, зафиксируй. Не Каниэль Время смерти — 16 часов 22 минуты». «Нет!» Хакан вскочил на ноги. «Лечи немедленно! Коли еще маску давай! Не стойте столбами!» «Капитан!» — врач вздохнул, вытерев лоб платком. «Все кончено. Примите соболезнования. Если бы я не сидела, то обязательно упала бы в этот момент. Все кончено. Слова знакомые, но я никак не могла осознать их смысл. Казалось бы, я живу с Ником не первый месяц. Мы делили быт. Я помогала ему во время приступов и знала, что однажды он умрет. Но все равно была к этому не готова. — Соболезнования. Я отказываюсь их принимать. — Нет! Я тоже вскочила. Вы обязаны его вытащить. Он же придумал. Закончил формулу. Ему нужна была только кровь капитана. Доктор придержал меня за плечи и покачал головой. — Уже все, поймите. Господин Бета не больше не с нами. Медсестры украдкой вытирали глаза. Кто-то всхлипывал. — Это вы не понимаете! Я вырвалась и обошла доктора. — Он не может! Не может! Он же обещал! комната расплывалась, твердым шагом я подошла к Нику и приложила его ладонь к щеке. «Почему?» спросила у всех и ни у кого. «Почему так? Неправильно! Так не должно быть! Он не мог! Ник, ты же обещал! Ты!» Не выдержав, я оперлась о его кушетку, а потом и вовсе села на нее, не обратив внимания на трубки, тянущиеся к нему, будто паутина, поймавшая бабочку. Силы закончились. Ничего не хочу. «Какой смысл?» «Ник! Нет! прижалась к его груди. «Не бросай меня. Я не смогу. Ты же... Ты даже не сказал, как маленькую назвать хочешь». Я прижималась сильнее, втягивая носом родной запах. Даже сквозь кровь и лекарства от него все еще пахло кофе и несуществующим ароматом снега, тающего под солнцем. Это кошмар, дурной сон, бред, что угодно, но неправда. Сейчас я открою глаза и пойду в лабораторию напоминать Нику о том, что нужно завтракать, а он улыбнется и нежно поцелует меня. По щекам текли слезы, но я даже не думала их вытирать. Теперь уже все равно. Тук. Странный звук заставил дыхание прерваться. Тук-тук. Я скосила взгляд на грудь Ника, а она медленно, почти неразличимо поднялась и опустилась. Вскинула голову, а потом прижалась ухом снова. Стучит. Из горла вырвался смешок. Я оглянулась и сказала самое прекрасное слово в мире. «Жив!» Хакан отнял руки от лица. Остальные снова засуетились. Доктор подошел, с явным недоверием проверил пульс. Этого и не требовалось. Ник сделал громкий вдох и распахнул глаза. Серебристая радужка стала золотой, точь в точь, как у Хакана.